Глава 52. Отец Василий вдруг поднял голову и посмотрел вдаль. Он точно видел какие-то картины, доступные ему одному, и говорил, рисуя их перед Саблиным. Пустыня, пески, тихо произнес он. Вдали маячат волнуемые миражами призрачные горы. Нет воды, сухая растительность редкими кустиками пробивается сквозь черные камни. С глухим ропотом бредет по этой пустыне громадная пёстрая толпа людей. И богатые, и бедные, и сильные, и слабые, и здоровые, и нездоровые, все слилось в одном желании найти землю обетованную. Также выписует нам исход евреев из земли Египетской Библии. Сзади остался строгий египетский закон, бичи и скорпионы. В пустыне была свобода, и закона не было. Разыгрались страсти человеческие, бедный потянулся к имуществу богатого и сказал «моё», голодный пошел тайно резать чужой скот, случилось то, что всегда было. Отец Василий помолчал немного и тихо, с глубокою скорбью, сказал «и будет, ибо совершенны люди». Мало знали они о Боге и забыли они Бога. Обит горе было много, судья один, Моисей. И потянулись с утра и до вечера толпы обиженных к Моисею со своими жалобами, ища защиты. И не стало у него времени заниматься делами. В ту пору нагнал Моисея Иофор, священник Мадиамский, на дочери которого был женат Моисей. Он увидал работу и труды Моисея по разбору людских тяжб и понял, что Моисею с этим не управиться. Иофор, человек египетского образования, дал ему совет назначить из лучших людей себе помощников. Так создалась нормальная власть, не выборная случайная, но из способных людей, боящихся Бога, людей, правдивых, ненавидящих корысть. Они были назначены тысяченачальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Там же в Библии определена и сущность власти. Власть названа бременем. «И облегчи себя, и пусть они несут с тобою бремя». Бремя власти было роздано многим людям. Понадобились правила, как судить людей, понадобится, стало быть, закон. Евреи были у подножия ныне потухшего вулкана Синайской горы. Возможно, что тогда еще клубился дымом ее кратер, и гудела, и сотрясалась земля. Окруженный серным дымом извержения, испуганный и сам совершающимся кругом таинством природы Моисей, дошел до чрезвычайного напряжения творческих сил и создал гениальный по краткости Кодекс законов. И писали потом во все века законы «Великие государственные люди». Но выше этих коротких правил «не укради, не убей, не прелюбы сотвори, не послушествуй на друга своего, свидетельства ложно, чти отца своего и матерь твою, не пожелай жены ближнего твоего, не раба его, не вала его». Выше, проще. Короче, этого никто не придумал и не написал. Это то, что вырвалось у человека в момент действительного вдохновения то есть тогда, когда устами человека говорит Господь Бог. Гремели и рокотали силы подземного извержения, вспыхивало и в клубах тяжелого удушливого дыма металось пламя, и голос Моисея, говорившего короткими фразами, казался голосом неведомого Бога. Но прошло обаяние минуты, стихло извержение вулкана, люди отошли от страшной горы, И снова стала соблазнять жена ближнего, и вол его, и осел его, и снова начались раздоры, ссоры и убийства. Люди не могли жить обществом в мире, понадобился страх наказания. Именем Господним были произнесены страшные слова: глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Создавалась в бродячей толпе государственность, и элементами ее являлись судьи и палачи, потому что несовершенно человечество и грязны и гадкие его помыслы. Но рядом с этим суровым законом Моисей указал и другой закон — закон любви и прощения. И напрасно думают, что заповеди любви к ближнему даны Христом. Заповедь Христа гораздо выше этого. «Слушай, Израиль, — восклицает Моисей, — Господь Бог наш, Господь един. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею силою твоею». И сказал Господь Моисею, говоря, «Люби ближнего своего, как самого себя, я Господь». Вот такие законы застал Христос, когда пришел на землю и десять заповедей на скрижалях каменных начертанных и глаз за глаз, и руку за руку, и великие заповеди любви к Богу и ближнему. Христос признал все эти человеческие законы как необходимые для того, чтобы сгладить неравенство людей, сильного и завистливого сделать неопасным для слабого и имущего. Христос исполнял иудейские и римские законы и повиновался им. Напрасно стараются выставить Христа революционерам. Он никогда им не был. Он признавал закон со всеми его несовершенствами, с тюрьмою, с ссылкой и самой смертной казнью, потому что люди были несовершенны. Он не ходил по тюрьмам, и он, исцелявший больных и воскрешавший мертвых, никогда не освобождал заточенных. Он не шел против закона людского. Он, кроткий, простой, незлобливый, друг нищих и убогих, учитель среди простых рыбаков, не гнушался властями и не презирал их. Он воскрешает дочь Иаера, он возлежит на богатом свадебном пире, в Кане Галилейской, он сидит с фарисеями и не оскорбляет мытарей. Тем, кто ожидает от него возмущения против властей и против богатых, он говорит «пришел сын человеческий» ест и пьет, и говорите «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником. Иисус Христос нигде не служил и ни от кого не зависел. У Него не было никаких особых служебных обязанностей, кроме одной — следить за храмом. Он был посвящен храму как член общины, и на его обязанности лежало следить за порядком в храме. Христос увидел зло, творящееся в храме, и он,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 «И дома отца моего не делайте домом торговли». «Как возмутился бы Христос, — сказал Саблин, — если бы увидел, как в минуты высочайшего напряжения молитвы, когда священник простирается у престола и шепчет, «Все жертва тайная совершена, дар вносится!» Из алтаря выходит староста с блюдцем, а за ним длинная вереница сборщиков с кружками» звякают медные пятаки и шелестят бумажки а это стойка прилавок в храме со свечами просфорами иконами и правом купить особую молитву за живого или умершего да сказал отец василий несовершенств много у нас и нам нужна плетка, но не о том моя речь я хочу вам александр николаевич сказать одно что христос земного не касался и земным законом покорялся, и учение его глубже, нежели то думают многие, мнящие себя знатоками Евангелия.